Глава 1. Параграф 9. Проблема демотизации царского культа. Анализ содержания высеченных в царских гробницах заупокоенных текстов позволяет задаться вопросом, имеют ли выраженные в них представления жёсткую привязку к царю. Хорошо известен тот факт, что с эпохи среднего царства в заупокоенных текстах, предназначенных для частных лиц, в восстановлении умершего к жизни описывалась в терминах обретения царственности. Этот феномен долгое время объяснялся процессом демократизации, или точнее сказать, демотизации царского упокоенного культа, характеризующимся более или менее широким использованием текстов, изначально предназначенных для царей и для обеспечения посмертного бытия частных лиц, большей частью принадлежавших знати. узурпировавших царскую привилегию. Термин демократизация был введён Брестедом. Идея демократизации получила разработку в одной из статей Море, а наиболее известным её апологетом стал профессор египтологии Гётингенского университета КЕС. Исходной посылкой идеи демократизации является убеждение, что царь в эпоху древнего царства претендовал на особую, принципиально отличную от всех прочих людей, независимо от того, простые людины они или представители высших слоёв элиты, участь, заключавшуюся в восхождении на небеса, то есть в божественный мир, к Богу великому, владыке небес. На фоне ослабления царской власти с конца древнего царства и в течение первого переходного периода, когда статус властителя Постепенно снижался не только дономархов, но и до представителей иных, менее родовитых слоёв населения. Царские заупокойные тексты стали воспроизводиться на саркофагах, гробничных стенах, стелах частных лиц, присваивавших царскую символику: урии, килтес с прикреплённым бычьим хвостом, двойные короны и тому подобное. Иными словами, заупокойный ритуал для лиц не царского статуса должен был складываться из заимствования ритуальных изречений царского и божественного культов. Между тем, ничто в текстах пирамид не говорит однозначно в пользу того, что обладание царским статусом по смерти являлось привилегией владевшего им при жизни. Царственность является в этом источнике эпифоническим символом божественности и антитезой мёртвости, безжизненности, лишённости Бога. контекст, в котором происходит наделение воскресшего атрибутами власти это преображение его в бога. Так что сами эти атрибуты служат свидетельством божественности воскресшего. Только наличие в умершем божественной мощи, превозмогающей силу смерти, делает его царём. Так что царские регалии должны быть атрибутом всякого, кто совершает исход из смерти в жизнь. Этот принцип прочтётся не только в текстах пирамид, но и в упокоенных текстах частных лиц Среднего и Нового царств, настолько утверждающих имеющееся от начала от создания человека и восстанавливаемое в упокоенных тайнодействиях сущностное родство человека с богом, являющееся основным условием воскресения, воплоти и обретения царского достоинства. Примечание: Параллель древней египетской традиции можно усмотреть во фрагменте новозаветного послания апостола Петра, опирающегося на пятикнижие Моисея. Исход, глава 19, стих 6. «Но вы, род избранный, царское священство, народ святой, народ, взятый в удел, чтобы возвестить совершенство призвавшего вас из тьмы в дивный свой свет». Первое послание Петра, глава 2, Стих 9. Царское достоинство усваивается здесь каждому, кто приобщён Богу-царю. Не исключено, что уходящее в глуби веков представление о неокончательности смерти и божественности воскрешающего, осмысленное, возможно, ещё в додинастический период в терминах царственности, сформировало и образ Осириса, с которым в египетской религии связана коннотация божественности и царственности. По мнению Асмона, призыв к умершему восстань древнее, чем отождествление его с Осирисом. До нас дошли тексты, в которых этот призыв обращает сын к отцу, причём какая-либо игра в мифические роли отсутствует. Следовательно, отношение к миру, выраженное в этом призыве, скорее всего, не возникло под влиянием ассирийского мифа, а наоборот, явилось одним из его истоков. Унаследованная от первобытных времён надежда вера в неокончательность смерти и связанная с этой верой практика древнейшего заупокойного культа позднее привели к созданию соответствующего мифологического обрамления. Вера в телесное воскресение определённо существовала в Египте задолго до образования государства. Об этом свидетельствует, в частности, использование в захоронениях, известных с глубокой древности неолитическим сообществом по всему старому свету, солярной символики и символики зерна. Погребение в позе с на или эмбриона повсеместное и в нижнем и в верхнем Египте до исторической поры. В могилах, выложенных кирпичом, делались два отверстия при теча ложных дверей. лицом, которым полагался умерший. Явный знак надежды на возможность выхода в день. От 5000-летия до нашей эры сохранились могилы с телами, облачёнными в одежды с украшениями, оружием, сосудами и блюдами для пищи и питья, знак того, что умерший жив. Согласно египетским заупокойным текстам, воскресший не будет вкушать голод и пить жажду. По всей вероятности, идея сопряжения мёртвости с отсутствием качественной пищи и питья, а жизни с насыщением и утолением жажды, лежит в основе доисторических, известных уже в эпоху среднего палеолита, практик сопровождения умерших пищи. Примечание: Захоронение в позе сна с наозёрными эммерой во рту или на скелете умершего, лежащего головой на юг, лицом на восток или запад, характерное для нижней египетской культуры Миримде, конец 5, вторая половина 4 тысячелетия до нашей эры. Находки, сделанные в ходе раскопок в районе Иеранкополя, свидетельствуют о существовании в Египте уже в доисторическую эпоху практик, направленных на сохранение тела. В вторичных погребениях, входящих в заупокоенный комплекс царя первой династии Джере в Абидосе, также прослеживаются начатки мумификации. Ткань, в которую оборачивалось тело покойного, пропитывалась натром. В кажущемся противоречии с обычаем сохранения целостности тела, Находятся погребальные ритуалы, связанные с отделением различных членов тела, часто головы умершего, с их последующим расположением тем или иным образом в могиле по отношению к телу или, в случае черепов, даже отдельным захоронением. Подобные погребения обнаружены в Накаде, Абидосе, Эль-Амре, Эль-Герзе в Фаюмском регионе, а недавно в Алядайме и Иераконполе. Впрочем, наличие во многих таких погребениях престижных артефактов говорит в пользу того, что практика расчленения, применимая к членам древнеегипетского сообщества, несмотря на внешнее сходство с обычаем обезглавливания поверженных врагов, знак полной аннигиляции, может соотноситься с серийческим преданием, в котором расчленение тела и его последующее восстановление играло центральную роль. Примечание. По мнению Червата, мифема расчленение тела Осириса символизирует невозможность возвращения его в мир живых. Возможно, что и обычаи расчленения тел умерших несут эту же символическую нагрузку. Им предстоит рождение в инобытии. Погребения как ранних, так и поздних периодов культуры Накада содержали сосуды, наполненные жуками-скарабеями. Скарабей символ воскресения, явления жизни в умершем, выходящем из царства смерти. Причём в одном из захоронений герзейской фазы сосуд, наполненный скарабеями, стоял перед бычьей головой, древнейшим символом не только бога-подателя жизни, но и исполненного божественной силы воскрешающего умершего, регулярно уподобляемого в текстах пирамид. мощному быку, мощному дикому быку или быку небес. Примечание. В Египте в образе быка часто представлена Ра или Хор. Бычьи черепа, рога и костные останки нередко в неолитических погребениях Египта и Судана. Примечание. Бычьи головы вылепленные из глины, но с настоящими рогами Устанавливались близ гробниц раннединастических царей в Саккара. В гробницах древнего царства умерший изображался восседающим на престоле с ножками, моделирующими ноги быка. Края сиденья украшены цветками лотоса, символом победы над смертью. В одну из могил 5000-летия до нашей эры в центральном Судане Заупокойные практики которого в эту эпоху практически неотличимы от верхнеегипетских, были помещены два бычьих черепа и множество различных предметов, среди которых каменные навершие булавы, агатовые бусы и кусочек малахита. Лицевые кости умершего были окрашены в зелёный цвет. В доисторических захоронениях фиксируются и рудименты жертвенного ритуала. Уже в погребениях бадарийской культуры нередко встречаются палетки, кусочки малахита и галька для его растирания. Традиция помещения этих предметов в погребения, принадлежащие не только знати, но и простолюдинам, продолжалась и в эпоху накаде. На некоторых черепах зелёной краской окрашивались лицевые кости вокруг глаз и носа. Согласно текстам пирамид, подношение зелёной краски Во время жертвенного ритуала символизировало наделение умершего здоровым оком хора, и скорее всего, в доисторической практике использования в захороненном культе малахитовой зелени заложен тот же смысл, что и в жертвенном ритуале в египетских пирамид. Приобщение умершего с жизни, точнее, её источнику. В погребениях эпохи Бодари и Накада Сохранились предметы, говорящие о ритуальном кормлении умершего, которому, в частности, предлагалась нога жертвенного животного, известный символ око-хора, да и сами палетки с краской для глаз в погребениях могли являться образом здорового око-хора, точнее, образом его исцеления. Сцены предложения жертвенных даров умершему представлены на цилиндрах из чёрного стеатита, найденных в додинастических и раннединастических погребениях. Арудия, использовавшаяся в ритуале отверзания уст, помещалась в погребение перед лицом умершего уже в период Накада 2. Сам же ритуал впервые упоминается в гробнице частного лица по имени Мечен, датирующейся IV династии. Другие царские гробницы древнего царства также содержат его упоминание. Согласно текстам, начертанным в гробницах и на саркофагах должностных лиц, служивших при дворе в эпоху древнего царства, превращение умершего в превосходного воскрешавшего было и их уделом. Совершение жертвенного ритуала, служившего этой цели для лиц не царского статуса в эпоху пирамид, засвидетельствованная и жертвенными списками и гробничными изображениями. В гробнице Анх-Махора, именуемого Зези в Саккаре, содержится изображение сцены отрезания и приношения на жертвенный стол для Зези и его Ка, ноги и сердце быка. Примечание. Ка символ передачи жизненной энергии от богов к людям, один из важнейших концептов древнеегипетской религии. И в нижнее и в верхнее египетских доисторических захоронениях встречаются инсигнии власти булавы и жезлы. Впервые практика помещения в погребение каменных наверший булавы засвидетельствована в Хартуме в эпоху неолита, 5000-е до нашей эры. В одном из погребений Эль-Омари, датируемом радиоуглеродным методом, 4600-4400 годами до нашей эры найден предмет, похожий на жезл, оружие победы Хора. Причём от этого периода в Нижнем Египте отсутствуют другие данные, подтверждающие наличие социальной стратификации. В некрополях Эль-Амры, Махасне и Геракон поля Накады Встречаются дисковидные навершие жезлов, подобных тем, что изображены на некоторых саркофагах древнего и среднего царства, и идентифицируемых как жезл. Нередки в захороненном контексте и типы жезлов с грушевидным навершием, как на реверсе палетки Нармера. Традиционное объяснение наличия подобных предметов в погребениях особым статусом умерших внутри додинастического сообщества, хотя и не вовсе безосновательное, всё же не может быть признано единственно возможным. Набор предметов, сопровождавших погребение, с большей, на наш взгляд, долей вероятности являлся ритуально значимым и служил выражением заупокоенных верований сообщества. В данном случае речь может идти о символизации силы, мощи умершего, позволяющей ему восстать. Хотя погребение лиц, обладавших в сообществе особым статусом, естественно, более информативно в этом отношении. Есть основания полагать, что хотя приношение различных царских регалий, символизировавших, как и прочие виды жертв, ока хора фиксируется в заупокоенных текстах и изображениях, предназначенных для частных лиц, лишь с эпохи Среднего царства. Именно в это время отмечается появление царских инсигний на фризах предметов. Оно могло совершаться для них во время жертвенного ритуала и в век пирамид. Примечание. По данным Вилемса, оспаривающего датировку Кееса, относившего время появления царских инсигний у частных лиц к первому переходному периоду. Уильямс следует теории Шенкеля, датировавшего самый древний известный ему памятник с текстами саркофагов временем правления Ментухатепа II. Вместе с тем, как отмечает Уильямс, ряд источников, датировавшихся Шенкелем средним царством, восходят по современным данным к концу первого переходного периода. На сегодняшний день древнейшим памятником, который можно отнести к текстам саркофагов, являются фрагменты надписи, отпечатавшихся со стенок не сохранившегося саркофага на пелене мумии из гробницы Медунефера, современника Пепи II в Балате, оазис Дахла. Однако в целом тексты саркофагов, предшествующие Среднему царству, крайне редки. Вторичный зу упокоенных текстов в частных лицах относительно царских ныне ставятся под сомнение многими исследователями, отмечающими необходимость пересмотра соотношения текстов пирамид и текстов саркофагов, границы между которыми не только хронологические, но и содержательные весьма условны. Автор последнего английского перевода текстов пирамид Аллин обращает внимание на архаичность орфографии и языка текстов пирамид, а также на содержащиеся в ряде лечений реминисценции древнейших заупокоенных практик. На стены пирамид тексты наносились со свитков папируса, так называемых исходных копий, содержащих запись полукурсивным письмом древнего заупокоенного ритуала, совершавшегося не только для царей. На возможность устной рецитации в заупокоенном культе частных лиц речений, записанных на стенах царских пирамид, задолго до возникновения практики записи этих текстов в частных гробницах и саркофагах указывает Пинч. В гробнице Кагемне в Саккаре, датирующейся VI династии, изображён жрец, читающий заупокойные тексты со свитка папируса. Подобные изображения встречаются и в других гробницах частных лиц древнего царства. Кроме того, в царских гробницах среднего царства текстов не обнаружено, из чего вовсе не следует, что заупокойный ритуал не совершался для царей этой эпохи. Определённо можно сказать, что письменная фиксация заупокойных текстов служила цели увековечения заупокойного культа. обеспечение гарантированного совершения ритуалов вне зависимости от физического присутствия жреца. Таким образом, проявившейся на исходе древнего царства, тенденция постепенного распространения практики записи заупокоенных текстов в погребениях частных лиц, тенденция достигающая больших масштабов лишь в новом царстве, является не следствием экспроприации имя царского заупокоенного ритуала и, соответственно, царской посмертной судьбы, но следствием распространения изобретенного в Древнем Царстве способа увековечения этого ритуала. Не исключено, впрочем, что в эпоху Древнего Царства в частные гробницы также помещались тексты, не дошедшие до нас вследствие записи на недолговечном носителе, на свитках папируса. Примечание. По оценкам Уильямса, в некрополе Берше, одном из наиболее репрезентативных, лишь 0,5% погребённых имели саркофаги с текстами. Если же сделать расчёт в целом по ному, то этот процент снижается, составляя от 0,29% до 0,68%. Следовательно, говорить о демотизации царского заупокойного культа, в смысле широкого распространения царских текстов в народных массах в эпоху среднего царства, крайне некорректно. Развенчивая идею узурпации царскими подданными монарших привилегий, Уильямс указывает на тот факт, что, например, в Фивах гробницы знати, содержащие царские тексты, сконцентрированы вокруг заупокойного храма Ментухатепа II в Дейр-эль-Бахре, а стало быть, сделаны с санкции царя, едва ли возможной в случае восприятия им содержания данных текстов как своей привилегии. «Необходимо с осторожностью проводить строгое разграничение между царскими и нецарскими привилегиями», — отмечает Смит, особенно когда дело касается верований и практик, связанных с посмертной судьбой. Не существует убедительного основания для утверждения, что царские ожидания, связанные с инобытием, существенно отличались бы от ожиданий простых людей или что ритуалы, совершаемые с целью обеспечения царского посмертного блага бытия, принимали бы в случае частных лиц радикально иную сравнительно с царской форму. Судя по надписям из частных гробниц V и VI династий, чаяния, связанные с посмертной судьбой лиц не царского статуса, могли выражаться в тех же терминах и образах, что и в текстах пирамид. Это и восхождение к богу великому владыке небес, и шествие прекрасными путями к полю жертвоприношений. И надписи из гробниц царей древнего царства и тексты саркофагов представляют собой, скорее всего, И результат продолжающейся на протяжении веков редакторской работы над комплексом зубокоенных текстов, отражающих ритуалы, сложившиеся в додинастическую эпоху. Тексты саркофагов в таком случае следует рассматривать не как результат дематериазации царского культа, но как относящиеся к той же традиции, В рамках которой существовали различные редакции текстов царских гробниц, составившие корпус текстов пирамид. Прекрасным тому подтверждением может служить солидный том заклинаний из саркофагов среднего царства, встречающихся в текстах пирамид, изданный Алленом в 2006 году. При этом сопряжение и смысловое и топографическое жертвенного ритуала и ритуала наделения инсигниями власти Засвидетельствованное в царских гробницах, выявляет смысловое тождество понятий Бог и царь, органично вырастающее из древнейшей додинастической традиции, ориентированной на победу над смертью через приобщение умерших Богу все царю, владыке жизни. Именно этим, а не механическим копированием царских текстов Может объясняться появление царской атрибутики у лиц не царского статуса в эпоху среднего царства. И если даже тождество бог-царь в текстах пирамид исходно явилось результатом царской редакции древних заупокоенных текстов, то есть результатом приспособления последних для царского заупокоенного культа, лёгкость распространения именно этой их составляющей на частных лиц представляется весьма существенной и вполне закономерной. В связи с этим остаётся вопрос: нет ли каких-либо религиозных причин, по которым в эпоху древнего царства развёрнутые заупокойные тексты фиксировались или точнее увековечивались лишь в царских гробницах? Не указывает ли этот факт на особый сравнительно со своими подданными статус монарха в сфере заупокойных верований египтян в эту эпоху?